Остальные тотчас повернулись к раненому, взбешенному животному. Эверет, Райан и Коллинс открыли стрельбу в одно и то же мгновение. Зверь сначала осел на колени, потом завалился на бок. Люди все еще поливали его потоками пуль, когда он уже лежал недвижимый и лишь подергивал хвостом. Собравшись с остатком сил, монстр вдруг поднялся на ослабевшие лапы и рванулся вперед одержимый желанием убить первого, кто попадется ему в лапы. Коллинз быстро достал гранату, выдернул чеку, дождался того мгновения, когда враг заревел и кинул гранату в огромную пасть, слегка задевая зубы зверя, и бросился на пол прямо перед гигантскими передними лапами. Послышался приглушенный взрыв, голову чудовище разорвало, на Коллинза Эверита и Менденхола хлынул кровавый фонтан, Осветительный патрон затрещал и погас. В переполненном дымом туннеле воцарились зловещие безмолвие и кромешная тьма. На ногах стояли семеро, двое лежали на земле с ранами от острых когтей. и Еще семеро погибли в двухминутной схватке с четырьмя животными. «Итак, двигаемся дальше. Не дело торчать на месте, точно утки на пруду. Сержант, что показывает прибор?» — спросил Коллинз, поднося к лицу кислородную маску. Мэнденхолл, дрожа всем телом, стер с прибора кровь монстра. — Ничего, пока больше ничего, сэр. Стрелки неподвижны. Коллинз бросил еще один осветительный патрон и осмотрел место схватки. Пол устилали изувеченные тела погибших. — Предвиньте их к стене, постараемся за ними вернуться, — сказал Коллинз задерживая взгляд на мертвом паренке рейнджере лет девятнадцати. Они только-только продолжили путь, когда боец Дельты, державший в руках рацию и что-то увидевший на полу, воскликнул. «Майор, взгляните-ка!» Куэллинс приблизился к нему и посмотрел вниз. «Что у вас?» «Похоже, не только мы идем по этому маршруту!» Боец посветил на пол фонарем. В земле темнели свежие следы. «Может, это одна из наших команд?» — предположил Джек. «Судя по всему, их от четырнадцати до восемнадцати человек». «При других обстоятельствах я бы полностью с вами согласился, сэр, но взгляните вот сюда». Луч фонаря упал на следы совсем маленьких ног, явно обутых в кеды. «И еще один из них не в военных ботинках, а, по-видимому, в ковбойских сапогах». Боец посветил на другие следы, тоже небольшие. А тут шла явно женщина, может, медсестра или официантка. У моей жены примерно такие же шлепанцы. коллинс выпрямился и посветил вперед. Луч пронзил наполненную дымом тьму. — Кто бы они ни были, с ними по меньшей мере трое гражданских, майор, — сказал спецназовец. — Мужчина, ребенок и женщина. В то время как коллинс с тревогой раздумывал, откуда в туннеле гражданские, Карл Хастинг, один из самых опытных инженеров-геологов группы «События», выпускник колорадской горной школы, трясся от страха перед врагами, напавшими на их команду. Основной удар приняли на себя бойцы «Дельты». Рейнджеры оттаскивали раненых, которых чудом удалось вырвать из лап чудовищ. Пострадавших было четверо, семеро сражались. Бобби Дженкса, друга Сары, товари утащили во внезапно образовавшуюся в стене дыру. Звери напали совершенно неожиданно. Убить команде удалось пока только одного из них. Надежды на победу не оставалось. Первыми вступили в бой спецназовцы из Дельты. Остальные подключились к ним в качестве поддержки. Но с самого начала было ясно, что не стоит рассчитывать на чудо. Сейчас спецназовцы стреляли по врагу с малого расстояния, из девятимиллиметровых пистолетов. Некоторые пытались пустить вход, даже ножи. Начался этот кошмар с обвала стен, в котором сразу погибли несколько человек. Команда стала оказывать сопротивление, пребывая в состоянии паники. Теперь оставалось надеяться только на то, что им как-то удастся подняться на поверхность и погибнуть не в подземном аду, а при свете дня. — В потолке! Разрыв! — крикнул кто-то. — Вижу солнечный свет! Скорее сюда! Поднимаем раненых! «Господи, спасибо, спасибо, господи!» — воскликнул Хастингс. Перебежав в то место, куда сверху светило солнце, члены команды заметили тени и отчетливо услышали шум винтов. Над дырой кружили по меньшей мере три боевых вертолета «Апач». Изможденным представителям дельты и группы события этот звук показался самым приятным на свете. Двое спецназовцев подняли наверх сначала раненых потом всех остальных, и выбрались наружу сами. Члены команды упали на песок, не сводя глаз висевших в небе винтокрылых машин. Брэд Джекобсон, летчик ведущего вертолета, уоррент-офицер, прослуживший в группе события восемь лет, быстро сосчитал, сколько человек выбралось из подземного туннеля и мрачно покачал головой. Он прекрасно знал, каков был состав каждой группы в самом начале. — Уничтожили половину, — сказал он в микрофон. — Да, и бойня, по-видимому, еще не закончена, — ответил стрелок, сидевший в носовой части. — Взгляните-ка! Летчик повернул голову и ахнул от ужаса. К выбравшейся на поверхность команде быстро приближались, рассекая песок, два зверя с севера и один с востока. Скорость тварей достигала шестидесяти миль в час. Один из монстров подпрыгнул вверх точный дельфин, по-видимому, проверяя, верно ли выбрал путь, и вновь нырнул в почву. «Боже! Внизу наши люди! И три, повторяю, три движущихся к ним цели! Действуем!» — крикнул Джекобсон своим ведомым. «Быстрее!» Два других вертолета развернулись, нагнали атакующих животных и выпустили в них по ракете Hellfire. Снабженная лазерной системой наведения, Ракеты устремились к целям, но не попали в них, поскольку животные с поразительной проворностью вынырнули на поверхность и подскочили в воздух. Первый зверь вцепился в один из летевших на относительно невысокой скорости вертолетов, повредив при этом средство наведения. Второй монстр оттолкнулся от хвостовой балки и вновь нырнул в песок. Боеголовки ракет вошли в землю поднимая в воздух песчаный фонтан в сотни футов. Лётчик опомнился и схватился за ручку управления. Он понятия не имел о том, что первый зверь висит на шасси до тех пор, пока тот не принялся вспарывать вертолётное брюхо острыми когтями. Пилот ведущего вертолёта, сообразив, что происходит, толкнул от себя рычаг. Аппарат рванул к висящему под животному. Стрелок прицелился. И скорострельная автоматическая пушка выпустила во врага очередь противотанковых 30 миллиметровых снарядов. Туловище монстра разорвалось посередине и двумя частями полетело вниз. В «Апач» вошли всего четыре или пять снарядов. — Ого! А в инструкции о возможности такого применения ничего не сказано? — торжествующе воскликнул стрелок. Джекобсон повернул вертолет и ствол пушки нацелился на очередную живую цель к двум первым животным присоединилось еще одно едва оно показалось на поверхности по нему ударил поток 30 миллиметровых бронебойных снарядов зверь упал замертво во второго монстра волной растекавшего песок вошла ракета Hellfire. по округе разлетелось облако фиолетово черных ошметов и в этот момент Внезапно выскочившая из-под земли третья тварь устремилась прямо на Апач. Потрясенному летчику показалось, что время остановилось. На самом деле, зверь подскочил к вертолету с такой прытью, что компьютерная система приняла его за ракету и задействовала систему противоракетной защиты. Автоматически отстрелила помеховые патроны. Монстр с таким остервенением бросился на кабину, что переднюю часть штурмового вертолета оторвало от задней. Пушка, стрелок и аппаратура управления огнем полетели на землю. Уоррент-офицер отчаянно сжимал ручку управления, пытаясь восстановить контроль над падающей тяжелой машиной. Вертолет с грохотом рухнул на песок, шасси отскочило в сторону, лопасти врезались в землю. На Джекобсона посыпался град металлических обломков. Изуродованный фюзеляж Проехал на брюхе по небольшому холму, подскочил, перевернулся на крышу и замер. Два бойца Дельты сорвались с места и побежали проверять, остался ли кто-нибудь в живых. Джек возился с привязанными ремнями, из обоих двигателей вытекало топливо. Первый боец стал ножом резать ремни, второй помогать пилоту выбраться. Летчик смотрел на быстро приближающуюся песчаную волну и кричал торопя спецназовцев как только те вытащили его из покалеченной машины животное выскочило из под земли и рвануло вперед пролетев мимо военных на расстоянии фута врезавшись в обломки вертушки зверь застрял в проводах и обломках один из спецназовцев достал пистолет и выпустил всю обойму в двигательный отсек лонгвол прогремел взрыв летчика и бойцов дельты швырнуло в сторону, с громким хлопком вспыхнуло горючее Зверя поглотило пламя. Вырвавшись из огня, животное ринулось в сторону троих военных. Пораженная длинной очередью, тварь упала буквально в нескольких футах от целей. Остальные члены подземной команды подбежали к летчику и спецназовцам и помогли им подняться на ноги. Вся компания поспешила прочь от места аварии, дабы не привлекать к себе внимание. Очередного монстра. Второй Апач тоже падал. Лапы и когти убитого животного повредили хвостовую балку и разорвали жгуты электропроводки. Вертолет беспорядочно крутило в воздухе. Вой двигателей смолк, когда аппарат ударился о землю. Единожды подпрыгнув, он повалился на бок. Лопасти стукнули по лежавшим рядом камням, и во все стороны полетели обломки. От третьего вертолета осталась лишь дымящаяся куча. Внезапно перед группой уцелевших людей возникла целая стая животных. Штук двадцать монстров рванули к остолбеневшим членам подземной команды и раненому Джекобсону. Летчик, невзирая на адскую боль в сломанной ноге, достал пистолет из наплечной кобуры. Остальные тоже подняли оружие и замерли в ожидании, Президент и члены Совета национальной безопасности, сидя в Белом доме, в ужасе смотрели на экран. Твари взвились в воздух, подняв гигантскую тучу песка. Пыль поглотила выживших членов одной из подземных команд и летчика. Когда несколько мгновений спустя песок осел, людей не было, а в том месте, где они стояли, темнела гигантская дыра. Президент уронил голову на грудь, остальные. Закрыли глаза. Сэм Филдинг настроил бинокль и стал внимательно обследовать тот участок, где члены одной из команд только что храбро сопротивлялись врагу. Заметив, что примерно в полумиле от этого места из туннеля выходит новая группа, подполковник напрягся. Геологов и спецназовцев уже заметила другая стая животных. «Сэр!» — сообщила Лайза. «Подполковник Джессоп на связи!» Просит разрешения прикрыть этих ребят. Нет, передайте ему, что у нас другой план. твари ждет сюрприз. Велите Джесопу минуты две оставаться на месте. Филдинг убрал от глаз бинокль и посмотрел на Лайзу. дети же! Лайза понеслась в палатку, зная, что летчик придет в бешенство. Ему только что приказали сидеть сложа руки, когда твари у него на глазах собирались разорвать подземную команду в клочья. Но Сэм Филдинг был уверен в том, что ни истребители, ни вертолетчики не смогут помочь тем, кто выбрался из-под земли, поэтому заранее подготовил для монстров оружие пострашнее. Услышав рев двигателей, он посмотрел наверх. На врага уже надвигался огромный 707-й, самолет дальнего радиолокационного обнаружения «Авакс». Подполковник улыбнулся и повернул голову. Лайза пыталась успокоить разгневанного Джессопа и экипаж блэкхоука когда Филдинг велел ей связаться с полевой артиллерией подразделением с кодовым названием «Ганслингер». Командиру трех самоходных гаубиц «Паладин» поступил сигнал с места крушения. «Я — Ганслингер! Принимаем данные от воздушного наводчика! Готовы открыть огонь!» «Действуйте по обстоятельствам!» — распорядился Филдинг. Эскалибур, приказал командир открылась автоматическая шторка хранилища боезапасов и заряжающий достал новенький снаряд только что полученный сабердинского испытательного полигона управляемый активно реактивный снаряд Эскалибур весил сорок фунтов едва оказавшись в пушке снаряд мгновенно установил связь с компьютерной системой паладина и стал получать необходимые данные о расположении цели информация поступало с военного спутника на АВАКС, оттуда на параболическую тарелку гаубицы. Огонь! Три орудия одновременно изрыгнули пламя и дым, выстреливая в три движущиеся цели самонаводящимися артиллерийскими снарядами из пушек калибра 155 мм. Информация от спутника и собственной локационной системы Паладина сравнивалась и совмещалась с информацией от самолета АВАКС, передающего сигналы, регистраторов колебания почвы. Вылетев из стволов пушки, снаряды стали наводиться каждый на свою цель. Эскалибур, умная пуля, обещала вернуться для инопланетных врагов сущим адом. Понесшая значительные потери, измотанная группа, едва выбравшись из-под земли, увидела животных. Одно неслось впереди, два других бок о бок мчались следом. Бойцы все как один подняли оружие и стали прицеливаться в тучи песка и земли. Внезапно будто прогремел дьявольский гром. Первый снаряд угодил точно в цель и разорвал ее в клочья. Вторая тварь чуть изменила направление, огибая место взрыва, но пробежать успела всего 30 футов, прежде чем Эскалибур с помощью GPS-наведения точно идентифицировал ее новые географические координаты. И взорвался в трех футах перед монстром. Зверя разнесло на части. Песок обогрило море крови. Туннель, из которого монстр выскочил, обвалился. Спецназовцы и члены группы события стояли разинув рты от изумления. Третий снаряд взорвал третьего попытавшегося изменить направление зверя. Подземная команда сначала хранила полное молчание, потом разом упала на песок. Их спасли, во всяком случае, на время, с помощью того, о чем никто из них слыхом не слыхивал — легкого сорокафунтового артиллерийского боезаряда с мозгами Эйнштейна, сверхсовременной версии меча Эскалибура. И о том, что во всей Америке есть лишь 300 подобных снарядов, и что команда «Гаубиц-Паладин» получила только 50, члены подземной команды тоже не знали,